Жизнь у раненого скучна и однообразна. Кормят, как на убой, а персональные сиделки меняются через каждые три часа. Мне вообще кажется, что здесь у меня пост номер один, и сначала выставляется у меня, а потом ставят дозор на фишку. Врачи смотрят на меня, как на посланца небес, хотя пока молчат, оберегая мой покой. Привезя меня на санях с у Упырей, Виталик первым делом остановился у нашего дома, где, проведя несложные манипуляции с полами под кроватью, вытащил собственные заначки. Проще говоря, вскрыл тайник и достал два здоровых вещмешка с моей медициной, которую мы таскаем с самого начала нашей эпопеи. Когда он принес все это в дом, куда уже перетащили меня, и, срезав одежду, с тоской взирали на слепое полевое ранение в моей почти бездыханной тушке. В доме было слишком много скорбящего народа. Поэтому Виталик сначала вежливо, в присущей ему интеллигентной манере, попросил присутствующих покинуть помещение. Когда до скорбящих зрителей вежливая манера общения не дошла, он достал подаренный мною парабеллу, более доходчиво объяснил свою точку зрения. Зрители вымились из горницы, которая заменяла операционную, значительно быстрее, чем утих звук выстрела. Я и не знал, что Виталик умеет быть настолько убедительным. Надо будет потом поучиться на досуге. Прискакавшему чуть позже Сержу возбужденные поклонники объяснили, что Виталик без разговоров стреляет через дверь. Надо сказать, что Серж с дуру сразу не поверил, и совершенно напрасно. Виталик стрелял поверх голов в качестве предупредительного выстрела, а потом на поражение. Так что после первого раза Стреша решил больше не настаивать. С врачом мне тоже повезло. У Генриха Карловича действительно золотые руки. Тоже элемент везения. Найти в неизвестном тебе городе, заполненном оборзевшими упырями качественного хирурга с ассистентами и притащить всех к себе на базу – это счастливый лотерейный билет. Но ну а то, что этот врач рискнет применить абсолютно незнакомые ему препараты, только прочитав инструкцию по их применению – это вообще из области фантастики. Правда, к этим инструкциям были еще аннотации, распечатанные на принтере, для таких идиотов, как я. Я же говорил, что у меня есть знакомые хирурги. Ребята долго надо мной ржали, причем всем госпиталям. но армейские медики тем и отличаются от гражданских. Они за свою нелегкую и разнообразную жизнь столько контуженных видели со всякими различными фобиями, что перечислять замучаешься. И если хочется какому идиоту держать у себя в машине пару статей Уголовного кодекса, так и ветер ему в парус. А мне, если честно, откровенно фиолетово. Сам я ни в каком месте не наркоша, но если есть возможность наличием препарата спасти жизнь себе или знакомому, или вообще незнакомому человеку, то надо этой возможностью пользоваться. А моральные и этические принципы вместе с идиотским уголовным кодексом моей родины могут идти в пешеходный эротический круиз. Это где-то там, в районе Таиланда, если кто не понял еще, говорят, где-то в Перу это место нашли. Название этого места состоит из трех очень популярных русских букв с предлогом НА перед ними. В общем, операцию мне сделали. Не скажу, что без проблем, но потихоньку-полегоньку выкарабкиваюсь. Зато у меня отдельная палата. Та самая, в которой раньше лежали Авиэль с Батей и Стрижом. Бати и Стриж выздоровели. А Авиелю выделили отдельное помещение под мастерскую, в которой он теперь живет и трудится на благо отряда. Еще у нас прибавление в семействе. В том смысле, что на двух хуторах покойных упырей обнаружили 17 человек. 7 на хуторе, где ранили меня, и 10 на втором. Двое умерли от истощения уже на нашей базе. Но остальные потихонечку откармливаются и приобретают вкус к жизни. Как бы цинично это ни звучало. Живут они на запасной базе в землянках, под присмотром части курсантов во главе с погранцом. Тащить их сюда Виталик категорически запретил. В общем-то, это правильно. Не хватало еще нам здесь во всем хутре в шею выводить. К тому же, все равно там фишку надо держать. Сейчас зима, и по озеру можно пройти в любую сторону. Обитатели обоих хутров выбили всех до единого человека. Первый раз спонтанно. Увидев состояние пленных, у феи просто перегорели предохранители. Говорят, что она стреляла даже тогда, когда у нее закончились патроны в магазине. Успокоила ее только дочка. Остальные просто боялись подходить. Фея не реагировала вообще ни на что и ни на кого, наводя ствол на всех, кто хотя бы просто пытался на нее смотреть. Поэтому она обижала ко мне с винтовкой, как в атаку. Хорошо, что без штыка. Второй хутор уничтожили целенаправленно, перебив вооруженных упырей засадой. Серж использовал мою схему с глушаками. Дедушку охотника грохнул снайпер. У нас есть свой охотник. И, судя по рассказам всех, кто у меня побывал, покойный дедушка с рысью рядом не валялся. Остальных сразу после дедушки, заваленного прямо во дворе собственного дома, закидали гранатами. Просто чтобы потом никто не говорил что-то типа Давидовского, там дети. Коллективные преступления здорово сближают, а ни моральных, ни этических принципов у моих подчиненных нет и в помине. Я вообще пока не представляю, во что выльется сидение на цепи, у этих 15 несчастных и тех, кто за ними ухаживает. Оба хутора ограбили напрочь, вывезя практически все ценное на запасную базу, чтобы потом два раза не перетаскивать, забив четыре землянки под завязку, а в основном складировав все под открытым небом и накрыв все это разнообразное хозяйство элементами крыш. Но это старшина в своем репертуаре. Затем развалили и сожгли остатки построек. Машину, на которую мы приехали, Разобрали и пустили под лед. Содержимое машина оказалось не таким уж и бесполезным, как мне показалось на первый взгляд, так что немцы по-прежнему продолжают нас снабжать самыми разнообразными ништяками. Хотя, если бы попалась машина с навозом, приехали бы на ней. На улице не май месяц, просто гном сидел бы на замерзшем в каменном состоянии навозе или подложив под пятую точку толстого фельдфебеля. Хорошо еще Серж с Виталиком сообразили поставить на дорогах засады. И однажды выцепили четыре пришлых полицаев на санях, не вовремя заскочивших в гости к знакомым. Одного из них взяли живым, а после вежливо допросили, нежно расковыривая ему штыком от СВТ раненую ногу. Разумеется, без наркоза. Не считать же наркозом ласковые поглаживания старшины по почкам и печени. Очень содержательная беседа прошла в теплой и дружественной обстановке. Оказалось, что отряд второго был полностью уничтожен, Сам второй подорвался на гранате, а позже то, что от него осталось, было повешено на площади в Даугавпилсе. Видимо, в назидание другому второму, который, как я надеюсь, скоро поправится. Все это в присущей Авелью манере рассказал мне Серж, бывающий у меня ежедневно. Почти ежедневно. Его не всегда ко мне пускают. Я вот только не сильно понимаю, откуда взялся первый-второй. и Неужели это наш упырь, который задание получил, И гранату во двор закинул. Что-то он быстро. Видно, решил премию заработать. А заодно какую-то свою аферу провернуть. Ну да ладно, это его личные сексуальные трудности. Кстати, о сексуальных трудностях. Интересно, как там поживает наша общая с Сержем Секретутка? Если вообще поживает. Но отсюда, к сожалению, не видно. Доживем до лета, будет время. Поинтересуемся. Обнародование результатов допроса здорово развеселило весь отряд а участвующие в выходе гном-сарье до сих пор сияют, как медные пятаки, или как дежурные золотые червонцы. Я же говорил, что выход на боевое задание у них – любимая сказка на ночь. Она теперь обрастает все новыми подробностями, а учатся они все теперь так, что валятся от усталости на тренировках. Впрочем, для них это уже привычное состояние, а раз у нас зима, то помогают с боеприпасами и сидят под руками у Виталика и Восьмого. «Да и ладно. Больше знают. Легче будет потом и мне, и Виталику, и Восьмому, и им всем. К тому же нас всех убили. Получается, что мы недаром сходили прогулялись. И сами размялись, и молодежь поучили, и пейзаж на станции обновили, и самый разнообразный народ развлекли. Всем теперь проще. В первую очередь немецкому командованию. Не надо никого искать. Во вторую – местным упырям». Обломайтесь десять раз, второго убили, и бабки за него выплачены. Об этом немцы тоже раструбили во всю Ивановскую. Говорил же, жлобы. И, наконец, в третью, лично мне, можно спокойно учить народ. Нас же всех убили, и мы тихонько побудем мертвыми несколько месяцев.